Когда я вышел на улицу, они были уже тут как тут. Типы, которых я заметил вчера. Тот с гладким лицом. И тот с автобусной остановки. Ни один из них не смотрел в мою сторону, но каждый держал возле уха мобильный телефон и разговаривал. В дверях банка стоял еще кто-то, следующий у фонарного столба. Я обнаружил машину, в которой сидели двое мужчин. Они тоже ничего не делали. Кроме того что смотрели в мою сторону достаточно активно, чтобы вызвать раздражение моего ОДП. Один из них звонил по телефону. Я бы охотно уговорил себя, что вижу привидения, что мобильные телефоны стали просто чумой наших дней даже здесь, в Ирландии. Но мне эти уговоры плохо удавались. Я пошел вверх по улице». На углу стоял еще один мужчина с мобильным телефоном. Когда я подошел ближе, он заткнулся, как будто его собеседник напомнил ему о неотложных обязанностях. Перед отелем «Бреннон» стоял темно-синий фургончик с государственного вида эмблемой на боку. Нетрудно было догадаться, кому он принадлежал, тем более что рядом с ним нес вахту полицейский. В открытой боковой двери фургода мужчина в сером пыльном костюме и пластиковых перчатках орудовал всякими приспособлениями. «Сержант Райт здесь?» — спросил я у полицейского. Он кивнул головой в сторону входа в отель. «Там, у инспектора». Я зашел внутрь. На приеме стояла худая невеселого вида женщина, которую я видел впервые. Сержант сидел с каким-то мужчиной в углу. Он сразу же кивнул мне и что-то сказал своему собеседнику в длинном коричневом пальто. «Инспектор Ойген Пайнбрук», — представился тот. С кресла он поднимался тяжело, и в его голосе слышался астматический свист. «Хорошо, что вы смогли прийти, мистер Фитджеральд. Я, правда, не мог припомнить, чтобы мне было...» Назначено время. Я рассчитывал, что мне позвонят, и пришел сюда лишь в надежде увидеть Бриджит. Но я кивнул и заверил его, что это не было проблемой. «Могу ли я спросить у вас, чем вы занимаетесь профессионально, мистер Фиджеральд?» Он смотрел на меня проницательно. «Я принадлежу к вооруженным силам США и нахожусь в отставке, на пенсии. Я дал ему справку, предусмотренную для официальных мест». «Выглядите вы достаточно молодо для отставки, если я могу позволить себе такое замечание». Я разглядывал его бородавчатую кожу и редкие, строго разделенные прямым пробором волосы. Он-то выглядел достаточно старым для человека, который все еще пребывал на службе. «Это связано со здоровьем, сэр». Пайнбрук задумчиво кивал, разглядывая меня, и, казалось, думал о своем – «Убитый тоже был американец. Вы это знали?» — спросил он, без перехода сменив тему. «Возможно, это была полицейская тактика допроса». «Да», — кивнул я. «Откуда?» «Незадолго перед этим мы встретились в городе. Он пригласил меня выпить». «Просто так?» Я кивнул. Он хотел, чтобы я рассказал ему о том, каково живется в Ирландии вообще и в Гинглии в частности. Мне, как американцу, имеется в виду. Пейнбрук откашлялся. «А почему он именно к вам обратился, если я могу задать такой вопрос? Я живу здесь 12 лет, — сказал я. После того, как я ему это сказал, он пригласил меня выпить. А поскольку я ничем не был занят, я пошел с ним. Поскольку вы на пенсии уже 12 лет, так? Да, понимаю». Он ничего не записывал, но с виду казалось, что он запоминает каждое слово в своей непогрешимой памяти. Он снова задумчиво склонил голову, и я начал обдумывать свой ответ на вопрос, который неизбежно должен был последовать. Что я услышал шум, в котором мне послышался выстрел. Я хотел узнать, что произошло. На лестнице я услышал треск ломающегося дерева и сокрушительные удары и побежал бегом. Когда я очутился наверху, дверь была разбита, а в комнате лежал убитый. Я был в шоке и не в себе, а кроме того совсем запыхался, сбегая наверх, и какое-то время бесцельно ходил взад-вперед, что объясняло бы следы, если их обнаружат, пока не пришел в себя. Тогда я спустился вниз и сказал управляющей отеля, чтобы она позвонила в полицию, поскольку дело похоже на убийство». «Нет, на лестнице мне никто не встретился, и вообще больше никого не видел». «Да, пока не забыл», — внезапно сказал Пайнбрук. «Еще одно дело. Наверное, бессмысленно вас спрашивать, но не знаете ли вы случайно, где мисс Кин?» Я уставился на него, чувствую, как лепет моих мыслей утих, и в голове воцарилась испуганная тишина. «Мисс Кин?» — повторил я беззвучным эхом. «Администратор отеля. Сегодня утром она не пришла на работу. Дома ее тоже нет», — пояснил инспектор. «Никто не знает, где она. Может, у какой-нибудь подруги?» Пайтбрук отрицательно помотал головой, что при его громоздком черепе выглядело прямо-таки угрожающе. «Мы предприняли уже немалые усилия чтобы ее разыскать. Но хоть и неприятно мне об этом говорить», Мисс Кин исчезла бесследно. Я в тревоге вернулся домой. Не знаю, удалось ли мне пройти через последовавший затем допрос, не вызвав подозрений Пайнбрука. Я едва помню, что я говорил. Мне казалось, что на все, что я говорил, постоянно накладывались эхом слова «Мисс Кин бесследно исчезла». По дороге домой я повсюду видел мужчин с лишенными выражения лицами, которых совершенно не беспокоила сумма счетов за разговоры по мобильному телефону. При этом они совсем не были похожи на влюбленных, которые без голоса любимой не могут выдержать и 5 минут, и никто из них не смотрел в мою сторону. Как можно было установить со всей определенностью, Бриджит вчера вечером пришла домой и тут же снова покинула дом чтобы пойти куда, насколько легко или трудно скрыться от полиции в Ирландии. Не могло ли с ней что нибудь случиться? Кто эти мужчины, которые следят за мной, и зачем они делают это? Мне было неприятно обманывать Рейли утром, и чем больше времени проходило, тем неприятнее мне становилось». Возможно, Рейли прав, возможно, мне было бы лучше исчезнуть и хотя бы некоторое время побыть под крылом американского орла. С другой стороны, если я позвоню ему сейчас и скажу правду, он уже никогда не выпустит меня из США. Я имел с ним дело достаточно долго, чтобы знать это наверняка. Он будет меня удерживать не в виде наказания, а исключительно из заботы. Для Рейли мы были его сыновьями. Мы заменяли ему семью. Он переживал за нас, по крайней мере, до тех пор, пока его авторитет начальства был вне опасности. Иначе собственное благополучие становилось для него важнее нашего. Я стоял перед телефоном и ломал голову над убедительным объяснением, успокоительной, достоверной отговоркой, почему я не рассказал ему все сразу же. Но в мою бедную голову не приходило ни одной мысли. Что могло быть в тех документах, которыми обладал Гарольд и Цуми? И кто владеет ими теперь? Я снял трубку, набрал код ША-001, но остановился и снова повесил трубку. Нет, я не хотел терять надежду, что всему этому найдется объяснение и способ со всем этим управиться. Но даже если такое решение существует, боюсь, я не тот человек, который способен его найти» и достал из стойника мобильный телефон. Перед тем, как позвонить Рейли, я хотел посоветоваться с Габриэлем. Но я раздумывал слишком долго. В Калифорнии уже 10 часов утра, и Габриэль был неизвестно где. Я попробовал дозвониться до него домой по обычному телефону, и потом в дом с фламинго по-мобильному, ибо он, насколько я его знал, использует каждую возможность провести лишнюю минуту у неправдоподобно бирюзового бассейна и побаловать себя двадцатью семью разными сортами минеральной воды. Но у Габриэля ведь были и другие дома, которые он должен был охранять в Санта-Барбаре. «Ну ничего, тогда звонок Рели пусть подождёт. Я спрятал телефон в тайник и пошел на кухню. Я чуть не дрожал от голода. Еще одно последствие боевого модуса. Каждая клеточка моего перетрудившегося тела взывала о пище. Алкала питательных веществ жаждало восполнения того, что было израсходовано включением имплантатов и применением допинга. Потребность была так неумолима, что даже концентрат вдруг стал аппетитным. Как я привык к этой серой, отвратительной дряни. Когда мне впервые, якобы лишь по недосмотру, нас забыли предупредить, и только после решающей операции объяснили, что уже ничего не изменишь, дали это и сказали, что впредь это все, что я смогу есть в больших количествах, Я не поверил и рассмеялся, а когда понял, что они говорили серьезно, меня охватил приступ бешенства, потом несколько недель длилась депрессия. Никогда больше не съесть гамбургер, никогда больше не выпить пиво, никогда больше не поесть энчелады. Первые месяцы меня то и дело рвало, даже когда мучил голод. Прошло довольно много времени пока солдатская дисциплина победила отвращение. Солдатская дисциплина, когда теперь я пишу это, мне кажется, будто речь идет о ком-то другом, а не обо мне. Как будто то, что я вспоминаю, это воспоминание жизни кого-то другого. Юнца, который сидит в автобусе на Южную Каролину, едет к месту прохождения начальной подготовки. Ему стригут волосы, А он в это время смотрит в окно на истребители-бомбардировщик «Хорнет», облетающий местность. Юнца, который наматывает бесконечные круги по боевому плацу, а инструктор снова и снова выкрикивает одни и те же приказы. Юнца, который лежит в темноте казармы, смертельно усталый и все же без сна, таращится в потолок и спрашивает себя, то ли он сделал. Кажется, все это было тысячу лет тому назад и с кем-то совсем другим. Теперь я сижу здесь, на кухне, открываю баночку без надписи, выкладываю ее слизистые белесые содержимое на тарелку и раздумываю добавить к ней мятный соус, табаско или что-то другое. И иногда бывает, что я сижу, ем и вдруг понимаю, как моя жизнь, каждое отдельное решение, которое я принимал, вело меня сюда, на это место, к этому столу, к этой тарелке. Как будто поднимается завеса, и в эти мгновения я понимаю, что это значит, что мне никогда больше не едать ни жаркого с черносливом, ни пиццы, с которой свисают нити расплавленного сыра, ни яблока. В такие моменты мне кажется, что я догадываюсь, что такое жизнь в целом, и эта догадка – столь ошеломляющее, что я с тоской вздыхаю, трясу головой и спрашиваю себя, как же сыграют бастонские дела, лишь бы только избавиться от наваждения этих мыслей. Потом я ищу спасение у Синеки, снова и снова, только у него. В человеческой жизни, говорит он, важно не то, чтобы одержать все возможные победы и постоянно совершать великие деяния, Важно одолеть свои пороки. Вот самая большая победа. Нужно дойти до того, чтобы внутренне подняться над всеми угрозами и обещаниями судьбы и понять, что в ней нет ничего, что стоило бы наших надежд. Важно научиться с легким сердцем принять любую участь. «Ты не злосчастный, если не считаешь себя таковым», — говорит он. Все дело в этом убеждении, как я его понимаю. Важно не то, что с нами происходит, а то, как мы к этому относимся. Не я выбираю то, что происходит со мной, но я могу выбрать, что мне обо всем этом думать. Я мог бы впасть в отчаяние и стенать, что у меня больше нет кишечника, заслуживающего этого названия. Ни дюйма моего мне не вернуть и ничего не изменить». «Разве что к худшему. Понять это значит стать свободным. Иногда я это понимаю».